Глава двадцать третья «Что мне сказать соседке?» Взволнованно спросила я, когда мы выбрались из Макгабиля, того самого средства передвижения, похожего на карету. Запомнить было проще простого, потому что Макгабиль рифмовался с привычным моему уху «автомобиль». Даже не удостоив меня взглядом, Рай направился к воротам, приветливо распахнутым перед его наглейшей персоной. «Добрейшего уточка магистр Кьяртон!» Подобострастно приветствовал его страж, за что удостоился сухого кивка головы. Увидев, что ворота закрываются, я прибавила шаг и влетела за ним следом, мысленно ругая вредного дракона на все лады. Ладно, я нарочно выдала громче, чем нужно. Так и скажу, Олесе. Мы с Гэри влипли в неприятную историю, и мне пришлось заночевать в спальне у магистра. Только посмей. Тут же среагировал Кьяртон. Про себя можешь говорить все, что угодно. Да хоть то, что мы с тобой трахались всю ночь без перерыва. Но только заикнись о том, что у Гэральда проблемы. Вылетишь пинком под зад из Академии». Отрезкого тона и грубых слов магистра щеки вспыхнули жарким пламенем. «Чтобы мы с ним? Это самое? Вместе?» «Да я скорее ежа съем! С иголками!» Хотела, чтобы мой голос звучал уверенно, а на деле вышел неловкий лепет. «Ты о чем?» «Дракон так резко остановился, что я чуть не врезалась носом в его спину». а Гэральде, естественно». Моя дерзость тут же испарилась, а магистр расслабился. Странный он, с утра на нервах, даже завтракать не стал в моем присутствии. Неужели он меня так сильно ненавидит? Когда мы добрались до широкого крыльца Горинской академии высшей магии, я выдохнула с облегчением. Вернусь к себе, приму душ и залягу с книжкой в кровати до вечера. Леся купила в городе стопку местных дамских романов, и мне было интересно, чем они отличаются от земных историй о пламенной любви. Спасибо, магистр Кьяртон, за то, что спасли мою жизнь. Напоследок я посчитала нужным еще раз поблагодарить дракона и отдохнуть от него несколько дней до нашего первого индивидуального занятия. Жду через час в моем кабинете. Невозмутимо ответил магистр. Не опаздывать. Куда не опаздывать? Удивилась я, уже настроившись на отдых в обнимку с книжкой. На занятия. Терпеливо ответил магистр. «Или ты думаешь, что я просто так приехал сюда в свой законный выходной, только чтобы тебя проводить до Академии?» «А можно завтра?» С мольбой в голосе спросила, хотя умом понимала, что это бесполезно. «А можно ты напишешь заявление о добровольном отчислении?» Саркастически переспросил куратор. «Сделаем друг другу приятное». «Нет? Не хочешь?» «Ты не дракон», – злобно подумала я, оставив его ехидство без ответа. «Ты самый настоящий козел». Развернувшись, я потопала к себе, вкладывая в каждый шаг все свои обиды и раздражения. Добравшись до своей комнаты, я открыла дверь и обнаружила, Олеси здесь нет. Но я даже обрадовалась отсутствию соседки, значит, успею спокойно привести себя в порядок. Может, даже смогу вздремнуть полчаса, вместо того, чтобы отвечать на бесконечные вопросы. Кстати, о вопросах. Надо сочинить правдоподобную легенду и по возможности согласовать ее с третьим-шестым. Не буду же я и в самом деле говорить о том, что ночевала в доме у Кьяртона. Однако надежда моим не суждено было сбыться. Леся вернулась ровно в тот момент, как я расслабленно вышла из душа. Глаза соседки лихорадочно блестели, а руки беспрерывно теребили то связку ключей, то прядь волос, то подол скромного выходного платья. «Ну нифига себе!» Вместо приветствия воскликнула Олеся. «Как у тебя силы воли хватило скрывать такую новость?» Внутри меня все похолодело, а руки непроизвольно сжались в кулаки. к «Какую новость?» Запинаясь, спросила я, мысленно перебирая все возможные причины для беспокойства. «Только не притворяйся!» – всплеснула руками Олеся. «Понимаю, ты боялась меня обидеть, но для тебя в первую очередь должно быть важно собственное счастье!» «Точно дракон кому-то проболтался!» Вопрос какой именно дракон, чёрный или золотой? Лесь вздохнула, уже прикидывая на себя ярлык, ночевала у препода в доме. То, что Райнг Яртон проводил меня до ворот? Да какой к чёрту к Яртон? Нетерпеливо перебила меня соседка. Я про Геррельда, невина третьего. А? Выдавил я из себя. Герри признался, что вы с ним встречаетесь, поэтому и ночевали вместе на академии. Поздравляю. Подождите. Встречаетесь? Нет, магистр, я не приду на ваши занятия по очень уважительной причине. Надо прибить одного желтозадова за сранца.